«Новиков, шпынь ненадобный, свинячий морда расшибу!» Фондорн бросился к Миньке Новикову из четвертого Плутонга. сминька беда, ну, подлый, жестокий. Другие солдаты его боятся. Вчера, говорят, кошку поймал и с живой шкуру драл. Визгу было на всю казарму. Следствие по этому паксному случаю Корнелиус...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 отзывчив лишь на битьё и ругань. Ну, битьё, ладно, хорошо бы и вовсе без него, а вот ругань в военном ремесле – первейшее дело. Без неё ни команду отдать, ни в атаку повести. Изучая русский язык, фон Дорн первым делом взялся за эту словесную науку.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 так броняться, что непривычные люди из приезжих обмирают и творят крестные знамения. Доскональное знание московского речевого похабства нужно было не только для воинской службы, но и для успеха диспозиции. Поэтому лаяц Корнелиус выучился так убедительно, что бывалые кукуйцы только крякали, а стежка иногда краснела, а иногда смеялась. «Погодите», — грозился про себя фон Дорн, — «то ли еще будет, так выучусь на вашем варварском наречии изъясняться, что никто по разговору за немца не признает». Ну, по правде сказать, и туземную любовницу поручик завел себя неспроста, с умыслом. На его бравые усы,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 Как сказать «вот то», да как правильно выговорить «пасчонок»? По вечерам, наскакивая в конюшне на мешок с соломой и тыча в него из разных позиций шпагой, эту экзерцицию необходимо проделывать ежедневно, чтобы не утратить гибкости членов и сноровки, фон Дорн воображал, что разит весь сон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 Говорите, у вас не бывало прежде, чтоб иностранец из Москвы обратно в Европу убежал? Кто пробовал, быстро ловили, били ботагами, рвали ноздри в Сибирь. Ничего, скоты, длиннобородые, такого немца, как Корнелиус фон Дорн, вы еще не встречали. Уйду от вас, убегу, хрен с горчицей вам всем в глотку».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 Хватит и отцовскому будильнику на подобающие хоромы, и брату Клаусу на возрождение Теофельса останется. Сладостней же всего то, что гнусного Федьку за пропажу царского добра будут долго батагами сечь, пока не возместит ущерб до последней полушки».